Глава седьмая. Я темный бог, будущий. Слушай, ну ухватит глазеть уже! отдернул меня творец Акинчара, который сейчас выглядел как горожанин, сошедший с картинок модных журналов начала позапрошлого века. Хотя, признаться я в этом совершенно не разбираюсь: ни жабо, парик, и трусы, пыжики, и хорошо. Можно подумать, что ты с гор спустилась? А что в горах дирижабли не летают? спросила, стараясь не пялиться в небо. Дирижабль хорошо, но у дракон был бы интереснее. Хотя, говорят, их в этом мире нет. «Нет, конечно!» — фыркнуло божество. «Там запасы металлов разных магических, а эти штуки все на магии работают. Не только, конечно, но без нее никуда. Техника на магии, удобство на магии, вместо бензина — накопители. Ну, ясно же все, да?» Кивнула. «Лечит, так понимаю, тоже магией?» — уточнила. «Естественно!» — согласился наш спутник. уверенно ведя нас за собой. «Но тут нюанс есть. Резать людей нельзя. На Срединном континенте точно. Поэтому сейчас ты сядешь на дирижабль и отправишься на Западный к темным. Будешь нести в мраксой или свет и просвещение. Школу там открой лекарскую. Или замуж выйди, сама решай. От тебя требуется только, чтобы люди знали, как они устроены и могли что-то сделать без магии. Понимаешь? Ага», — согласилась я. Надо сделать так, чтобы все поняли, что женщина это не вывернутый наизнанку мужик с маткой, который блуждает по организму, и может ударить в голову. А может, тебя стоило оставить там умирать спокойно? задумчиво пробормотал бог. А то, похоже, это тебе что-то не туда ударило. Я-то тут при чем? так на земле в средние века считали, что женщина это бракованный мужик, у которого. Так, даже не начинай! оборвал меня создатель. Тебе задача ясна? Кивнула. О цене договорились? За вами три желания, забота о мальчиках и рекомендательное письмо. Бодро отрапортовала я. С меня тоже. И еще согласие на все предложения, что будут мне поступать в течение трех месяцев. Про миссию ничего не скажете? Прямое вмешательство не поощряется. Просто не возражай. Мы можем многое, но не все, увы. Я заметила. Как вам удалось Тимура заставить ночью за нами приехать? Или он тоже про нас не вспомнит? Тимурин? Не, этот не забудет. Он же дракон. сказал Создатель, открывая неприметную дверь в переулке. Мы вошли и оказались в небольшой таверне, буквально на пяток столиков. Создатель жестом велел нам сесть, а сам отправился к хозяину, что стоял за стойкой, и смотрел на нас без особой радости. Лёшка с Пашкой присели на массивную деревянную скамейку и принялись с интересом озираться вокруг, благо поглазеть было на что. Освещение было не магическое, свечное. Каменные стены украшали головы животных, и в чуть мерцающем свете казалось, что они не только алчно поблескивают глазами, но еще и хищно скалятся. Горел камин, рядом висел котел, и в нем, судя по запаху рома, томился грок. Было жарко и душно, хотелось снять с себя плащи с глубокими капюшонами, которые нам выдал Тимур, и выпить этого варева. А лучше коньяка. Уснуть, проснуться и понять, что я все еще на дежурстве, и весь прошедший день всего лишь сон. Но, увы, Тимур сказал примерно то же самое, что и создатель Акинчара. «Ира, Паша и Лёша, вам будет не просто в это поверить, но существуют и другие миры», – заявил зять. Вел он себя, как обычно. Говорил спокойно, машину вел уверенно, глядя на дорогу. И у меня не было оснований сомневаться в его словах. Тимур всегда помогал нам, его советы были к месту. И ему я доверял гораздо больше, чем сестре. «А я говорил», – толкнул Пашка брата в бок. Лёшка нахмурился и упрямо сдвинул брови. Тимур бросил быстрый взгляд на меня. «Предположим», – неуверенно сказала я. «Ольга очень эмоционально реагирует на сыновей», – продолжал между тем мой зять. «Оптимально будет некоторое время пожить отдельно. Мир Акинчар станет идеальным убежищем». «Я не собираюсь убегать и прятаться. Мне надо помочь сестре». Теперь я упрямо нахмурилась. «Ты обещала создателю, Ирина. У тебя нет выбора». То есть не показалось? «Это ведь все шутка, да, Тимур? Ничего не было на самом деле?» «Боюсь, что было», — покачал он головой. «Я помогу вам собраться». Он привез нас к себе и вытащил откуда-то из глубины шкафа потертые саквояжи, плащи и сапоги. «Переодевайтесь, вас ждет другой мир», — сказал, протягивая вещи. «Стоит ли говорить, что Пашка воспринял все как забавную игру и тут же принялся напяливать плащ на себя?» Лёшка посмотрел на брата, на Тимура и тоже стал надевать вещи. Рюкзаки прекрасно уместились в саквояже. И только я не могла заставить себя сменить униформу фельдшера на безмерный непонятный плащ. Раздался звонок в дверь. «Это за вами!» Обыденно сообщил зять и отправился открывать дверь. Мы с мальчишками остались стоять и переглядываться. В комнату прошел ничем не примечательный мужчина лет под сорок. Жидкие русые волосы. Сам невысокий, с невыразительными чертами лица и суетными движениями. Единственное, что в нем было совершенно невероятным, — его глаза. Они постоянно меняли цвет, и зрачок при этом пульсировал. «Ну что, готовы?» — спросил гость, и я узнала голос божества. «Вы?» — спросила. «А ты ждала кого-то еще?» Мужчина подмигнул фиолетовым глазом. «Но...» — робко заметила «Я...» «Я не могу уйти сейчас. У меня работа...» «Там про тебя уже все забыли», — отмахнулся создатель миров. «И сестра тоже. Так что накинь плащ, чтобы народ не смущать, пошли. Уверен, наш мир тебе понравится». «Опять привел мне неприятности?» — густым басом спросил хозяин таверны, быстро взглянув на нас с мальчишками. «Ну что ты, Ото? улыбнулся творец. «Это всего лишь милые послушные детишки и их мама». «Угу, очень милые». Пашка, оглядевшись, принялся ерзать и уже залез в пасть волка, чтобы вытащить оттуда зуб. Прижала обе его руки к столу и растянула губы в улыбке. «Мол, да, это про нас. Мы удивительно беспроблемные». «Номер дам, но чтобы утром вас тут не было». «Разумеется», — согласился наш спутник. «А еще ужин и крепкого вина для леди». «Ну а то, чтобы возмутиться, сил не было. Ужин так ужин». «Зовите меня, дядюшка Гаря, заявил нам Бог, когда хозяин, ворча себе под нос, ушел на кухню. «Завтра я провожу вас до места, а там уже сами. Но я верю, что у вас все получится. Вопросы есть?» «Есть», — сказала я. «Мир магический. Что насчет того, чтобы дать нам магию?» «Ну зачем тебе магия?» — возразил создатель, вернувшийся от стойки с кружками для себя и меня. Детям он откуда-то вытащил по леденцу на палочках. магии учиться надо в академию поступать время тратить оно тебе надо наставительно говорил бог прихлебывая из кружки я тоже попробовала и выпучила глаза да это самогон крепчайший если его как антисептик использовать то в нем мастеризовать можно ты девушка продолжил бог между тем вот родишь ребенка тогда я о магии поговорим какого ребенка возмутилась я «А детих уговора не было. У меня есть два, мне хватит». «Какого-какого? Обыкновенного. Магически одаренного. Но что тебе жалко? Все девушки хотят пару-тройку ребятишек мужу родить. Ты что, хуже, что ли?» Продолжал бог-искуситель, жалобно хлопая зелеными глазами. «Ну, чисто кот». «Какому мужу?» – не поддалась я. «А мужу тоже не было уговору». «Темному, разумеется». Как ни в чем не бывало, продолжил творец, подвигаясь, чтобы позволить хозяину заведения поставить возле нас тарелки с мясным рагу. «И вот еще одна причина, почему я не могу дать дар. Он же светлый будет. Как ты себе ваш брак представляешь?» «Никак. Я замуж не собиралась. Вы сказали, надо помочь медицину продвинуть. Про замужество речи не было». «Слушай, ну что ты такая зануда, а? Сегодня не было, завтра было. Сходишь разочек замуж, трех детей родишь – свободно». а я позабочусь, чтобы они дар отца не унаследовали. И как это интересно, будешь рядом стоять и свечку держать? У меня от непосредственности нашего провожатого глаз дергаться начал. Или от самогона. Крепкий зараза оказался. Вот уже и на ты с Творцом Миров перешла. Не, я тебе артефакты дам и зелья, или даже обряд проведу. Точно, я вас в благословлю. А тебя туда пустят? А то по твоим повадкам я бы предположила, что ты скорее бес, чем бог». «Дура», — обиделся создатель. «Я темный бог и покровитель смерти, Будучий. «Слушайте, а может правда напиться, а? Он ведь не интерн, нет?»